Глава 17. Несмотря на все проблемы, с девчонками было очень весело. Я обрела двух сообщников по выживанию Марьяны. Ей, в принципе, теперь приходилось больше работать, так как прибавление в семействе сказалось на количестве домашних дел. «Марьяна, у вас новые духи?» — с любопытством спрашивала Вика. «Так вкусно пахнет геранью?» «Ага. И с коричневой помадой зубы не такие желтые, заметила Таня. Маленькая домашняя травля, развернувшаяся на моих глазах, доставляла особый вид удовольствия. А терпение тем временем у Марьяны заканчивалось. Однажды с девчонками после школы мы ехали по шоссе. «Щенок! На обочине!» — резко крикнула Таня. Я так испугалась, что чуть не потеряла управление. Пришлось встать на аварийку. «Никогда больше так не делай!» — отчитала я племяшку. «Мы могли попасть в аварию!» Тетя Ксюша, там щеночек совсем один, погибнет же!» Жалобно сказала она. «Сидите в машине!» Тяжело вздохнула я и вышла. Я прошла несколько шагов назад. Щенок, увидев меня, тут же заверял хвостиком. Он с жадностью стал лизать руки и пытаться запрыгнуть ко мне на колени. Небольшой, пузатый, но лапки уже вытягиваются. Месяца два, не больше. Мимо проносились машины, я огляделась по сторонам. Его мама нигде не было видно. Да и щенок не похож на бродячего. Шерстка чистая. Недавно высадили. Мне сейчас было не до домашних животных. Столько навалилось проблем, и ушастик мог быть носителем всяких болячек. Тем временем щенок все ластился, и сердце мое таяло. Но как я брошу его на произвол судьбы? И я вроде как бессмертна. Была не была. Взяв его на руки, я пошла к машине. Девчонки тут же затискали малыша. Маршрут до дома изменился. «Сначала нам предстояло навестить ветклинику и зоомагазин. Вернулись домой мы только под вечер. Алексей скоро должен был вернуться с работы, и новость о Барбарике, так его решили назвать девочки, я не собиралась откладывать в долгий ящик. Нас вышла встречать Марьяна. Вика с Таней сами вытащили пакеты из зоомагазина, я же несла счастливчика». «Это что еще такое?» Марьяна с неприязнью уставилась на щенка. Новый питомец. Знакомьтесь, барбарик. Вы не можете его оставить. Она сказала это тоном мамы, чей нерадивый ребенок принес домой найденыша. Почему это? Вас что-то не устраивает? Я приготовилась к скандалу. «Убиля аллергия на собак. В подтверждении своих слов Марьяна чихнула. Очень жаль. Попросите у Алексея расчет. Вика Таней облегченно выдохнули. Я поставила Барбарика на пол, он сразу же помчался на кухню. Знал маленький пройдоха, где искать еду. В дверь позвонили. Я повернулась и открыла дверь. На пороге стояла мама. «Привет, Ксюшенька!» Она сразу передала растерянной Марьяне сумки с провиантом. Я весь день звонила, хотела предупредить, что приеду, но вы с девчонками не отвечали. Там холодный джем, его нужно убрать в холодильник. Шокированная Марьяна обвела нас взглядом. Тем временем Барбарик вернулся с кухни и, задрав лапку, написал на дверной косяк прямо около работницы. Вика тут же подхватила его на руки и понесла в ванну. Пёсика предстояло хорошенько помыть. Нужно отдать должное, Марьяна продолжала держаться и, поджав губы, раскраснелась, как закипающий чайник. «Ты не говорила, что вы завели щенка». Мама смотрела вслед Вики и Тани. «Случайно. Сегодня подобрали. Стало жалко блохастика. Объяснила я. Не волнуйся, мы были у ветери. Пошли на кухне расскажешь, позвала мама, бросая пальто на столик около двери. Скоро Алексей, небось, приедет, ужин пора готовить. Я сова! <клышка> <клышка> попыталась влезть Марьяна. Ой, а вы кто? Встрепенулась мама, впервые заметив незнакомое лицо. Словно не ей она только поручила свое варенье. Мам, это домработница Марьяна. Она временно помогает мне по хозяйству. Я сделала особое ударение на слово «временно». «Вы, кстати, что решили? Увольняетесь или как?» «Алексей Юрьевич в курсе, что вы завели собаку?» Марьяна быстро нащупала мое слабое место. «А ваше какое дело?» — огрызнулась я. Марьяна тут же ухмыльнулась, появился шанс избавиться от собаки. «Я же в ее розовых мечтах скоро должна была телепортироваться в Нижний. Нужно только подождать». Все это читалось в ее наглой улыбке. Тем временем мама просочилась на кухню и загремела кастрюлями. Марьяна кинулась защищать свою отчину. Не нужно, это моя работа готовить. Вот еще. Свое домашнее, оно вкуснее. Мама с легкой руки приравняла стряпню Марьяны к фастфуду. Сегодня я приготовлю что-нибудь. Ксюш, ты не против? Нет, мамуль, ни в чем себе не отказывай, улыбнулась я. «Можешь опытом с Марьяной поделиться, она будет только рада узнать что-то новенькое». Необузданная радость читалась в каждой черточке ее лица. Через 15 минут девочки принесли барбарика. Обе промокли до нитки, купая щенка. Я посмотрела на часы. Им давно было пора делать уроки. «Девочки, как будет ужин, мы вас позовем. Сейчас быстро переодеваться и делать уроки». «Эй, нет!» Я их остановила. Барбарик со мной останется. Он будет только вас отвлекать. Вика Стани нехотя передали мне песика, завернутого в полотенце. Марьяна, что у вас с глазами? Первое неладное заметила мама. Веки домработницы оттекли, из глаз сочились слезы. Она снова чихнула. У вас есть с собой антигистаминные? спросила я. Нет. Ну, выбора нет. Придется вам ехать домой. Марьяна начала задыхаться. Первой сориентировалась мама. Схватив ее за руку, она вывела домработницу на улицу. Это было уже не смешно. Переживая, что Марьяне может стать еще хуже, мы вызвали скорую. Бедняжку забрали в больницу. Смотря вслед машине с мигалкой, я испытывала смесь облегчения и чувства вины. Вдалеке показалась машина Алексея. «О, нет!» — прошептала я. «Привет!» Это от соседей только что уехала скорая? с любопытством спросил Алексей, выходя из машины. Ой! Я с трудом подбирала слова. У Марьяны начался приступ астмы, и мы вызвали скорую. К нам, кстати, мама приехала в гости. Надеюсь, все обойдется. Алексей немного растерялся. А надолго приехала, твоя мама? Завтра вечером уедет обратно. Вообще ему всегда тяжело давались семейные сборища. День-два он стоически терпел тяготы шумной толпы, но мы еще никогда не принимали у себя дома столько гостей. Тем более с ночевкой. Алексей тем временем потянулся к ручке двери. «Постой!» — крикнула я, и он испуганно обернулся. Но было уже поздно. В дверную щель пролезла маленькая мордочка и стала наяривать круги вокруг нас с Алексеем, попеременно пытаясь запрыгнуть то на меня, то на него. «Ксюша!» «Это ведь не то, что я думаю?» Угрожающе тихо спросил он. «И да, и нет». Уклончиво ответила я. «Просто он был на обочине, потом у Марьяны случился приступ, все закрутилось, и вот ты уже приехал». Я подхватила Барбарика на руки, он тут же полез лизать лицо. «Мы же договаривались». С укором сказал Алексей. «Когда не стало тишки, мы сильно переживали из-за потери любимого питомца». Алексей с тех пор не хотел больше заводить домашних животных, и я полностью его поддерживала. Но прошло время, и рана от потери близкого друга затянулась. У Алексея же все было немного сложнее. Он всегда плохо переносил утраты. «Я не могла его бросить у дороги, он бы погиб», — ответила я. «Ну сам взгляни, какой милаха». Я протянула Барбарика Алексею. Он неуверенно смотрел на животное и сомневался, стоит ли его брать. Черные глазки-бусинки уставились на кощее. Они обещали любить его всем сердцем и быть верным другом до конца собачьих дней. Розовый язычок облизал влажный нос. Барбарик тихонечко заскулил, и тогда-то бессмертное сердечко дрогнуло. Алексей забрал его, прижимая к дорогому костюму и шерсти. Контакт был установлен. Мы зашли домой. — Вы вовремя, ужин почти готов. Мама показалась из кухни. — Здравствуй, Лёша. Здравствуйте, Ирина Борисовна. Он опустил барбарика на пол. Пойду позову девочек, сказала я. В пятером мы сели ужинать. Барбарик поел одним из первых и все равно клянчил еду. Как думаете, какой он породы? Спросила Таня, скармливая ему кусочек мяса. Тань, не надо, избалуешь. Строго сказала мама. Собаке нужно сразу показывать ее место в доме, иначе потом не отучить от плохих привычек. Я любовалась лопоухим созданием. Возможно, в роду Барбарика были овчарки. Его локаторы периодически собирались в забавную крышу над головой. «Два заключил Алексей. «Они самые умные». В голосе мужа прозвучали теплые нотки, и все как по команде посмотрели на Алексея. Всегда немного отстраненный и безэмоциональный на людях, он впервые изменил свой привычный шаблон поведения. Шел восьмой год, как Алексей знаком с моей семьей, и они впервые увидели проявление эмоций. Вика и Стани продолжили делать домашнее задание. Мама после тяжелого дня пошла отдохнуть, и мы с Алексеем остались вдвоем. Завибрировал телефон, Алексей что-то напечатал и убрал его в карман. Все в порядке? спросила я. Марьяна спрашивала, оставим ли мы собаку. У нее на них аллергия. Ничего не поделаешь. Придется искать новую помощницу по хозяйству». «Ой, как жалко. Мы так с Марьяной сдружились?» Заметила я и, понимая, что немного перегнула палку, добавила. «Нужно будет дать ей хорошие рекомендации». Мы оба перевели взгляд на Барбарика, грызущего косточку лакомства. Каждый думал о своем. «Алексей, о щенках? А я о том, какие эпитеты употреблю в письме будущим работодателем Марьяны».